В смутное время оно поддерживало своего Бориса Годунова, не изложило боярского царя Василия Шуйского и в земском приговоре 30 июня 1611 года в лагере под Москвой заявила себя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 Запасный фаворит царевны Софьи из мужиков, думный дьяк Шокловитый, объявил стрельцам, что бояре – это зяблое, упалое дерево. А князь Борис Куракин отметил правление царицы Натальи 1689-1694 годы как время наибольшего начала падения первых фамилий